Глава 2 Селеста чертит на стенах какие-то знаки, выцарапывая их заострено палочкой. Затем шепчет слова заговора, вводя по рунам кончиками пальцев. Начертанно начинает источать бледный зеленый свет, раскрашивая полумрак комнат подобием северного сияния. Я наблюдаю за этим, раскрыв от восхищения рот. Даже голодный желудок и от засохшей грязи кожи не умоляют представшего передо мной чуда. В доме творится настоящая магия, проявление которой я ни разу в жизни не видела. И все, что когда-либо добиралось до меня с экрана телевизора через фильмы о волшебстве, в один миг становится бутафорским и пустым. Не успеваю налюбоваться игрой света в воздухе, как прямо из него начинают проявляться очертания предметов. Мебели, вещей, что когда-то наполняли этот дом. Так много всего. От ковра под ногами до мелких стеклянных камушков в хрустальной вазе на столике у камина. Среди прозрачных круглых стеклышек, прямо на глазах, возникают несколько оранжевых и начинают гореть, превращая обычную интерьерную безделицу в замысловатый светильник. Пустой дом за пару минут возвращает себе обстановку, знакомую, жившей здесь когда-то Кассандре. Для меня же все тут ново и удивительно. Конечно, от пыли паутины появления мебели не избавляет, но зато становится понятно, что здесь живут люди. «Очуметь!» — срывается с языка. Селеста смеется, устало стирая спарину со лба. «Что за странная словечка? Я тоже так могу!» Пропускаю вопрос мимо ушей, мысленно давая себе подзатыльник. «Надо контролировать речь. Тут наверняка многих выражений слыхом не слыхивали». «Конечно!» вздыхает она, прикрывая глаза, и даже лучше. Мой резерв в последнее время слегка уменьшился. Очень заметно, что вражба не просто едалась. Хочется немедленно разузнать подробности, но тут пустой желудок издает рев голодного бегемота. Это смешит нас обеих, и новый знакомый тут же отправляется в сторону кухни. «Иди купаться, Кася, а то на кикимуру болотную похоже. Я же наведусь в твой погреб. Сниму чары стазиса с его содержимого и что-нибудь быстренько приготовлю. Постой, а как воду нагреть?» Вспоминаю, что местные вряд ли знакомы с центральным водоснабжением и отоплением. Магия дома разбужена, вода нагреется по одному твоему желанию. А появится она тоже по воле мысли, решаю разобраться уже на месте, не задавая лишних вопросов. Растерянно осматриваюсь, теряясь в догадках, в каком из множества шкафчиков искать полотенце и чистую одежду, но быстро соображаю, что поиски лучше начинать со спальни, а не гостиной. И правда, в комнате обнаруживаю большой платяной шкаф, комод, столик с пыльным зеркалом и множеством косметических бутылочек, мягкий пуфик и даже воздушные голубые занавески, щедро украшенные паутиной. Да уж, работа здесь не початый край, но все потом. Распахиваю дверцы шкафа, пробегая взглядом развешенные на деревянных плечиках наряды. В основном простые платья с и юбки, все внушительной длины. Я такую позволила себе лишь раз на выпускной. И прокляла тот день, умудрившись наступить на собственный подол во время выхода на сцену. Вручение аттестата об окончании школы запомнилось на всю жизнь. «Да здравствует ножница! Хватаю первый попавшийся сарафан и принимаюсь искать нижнее белье. Нахожу в одном из ящиков комода. Глаза сами собой становятся шире. Медленно выуживаю из общей кучи трусики и расправляю обеими руками. Вот это шаровары! Как в них ходить? Понимаю, что разговаривать с самой собой плохой звоночек. И резко поворачиваюсь в сторону кровати. Эй, шерстяной, ты это видел? Демонстрирую коту бабушкины труселя. Брось, гадость! Вдруг раздается манерный голос. С голым задом тебе гораздо лучше. Какое-то время я просто моргаю, тупо глядя в наглые желтые глазище, а потом взвизгиваю, прижимая к себе вещи. «Селеста!» Кот фыркает и спрыгивает с кровати со скоростью пули, выбегая из комнаты. В дверях едва не попадает под ноги бегущий на мой зуб ведьме. Та чертыхается, подбирая подол юбки, и отшатывается в сторону. Что стряслось? Он говорит! Кто? Кот! Она, не непонимающе, хлопает ресницами. Ну, естественно, это же фамильяр. Они немыми не бывают. Какой кошмар! Закрываю лицо ладонью. Он видел меня голый. Селеста хмыкает, упирая руки в бока. Ты же в простыне. Я из леса голышом пришла, тыкаю пальцем в сторону двери, и его на пороге в таком виде встретила. Названная сестра снова хохочет. До того, как огонек заговорил, тебя это не смущало. И вообще, что здесь такого? Это же фамильяр? Она повторяется, а я горю маковым цветом. Не говорящий кот совсем не то же самое, что говорящий. Я в магическом мире. Этот зверь может оказаться каким-нибудь мужиком-оборотнем. Это сущность. Селеста будто мыслимая читает которая явилась к тебе в день совершеннолетия и осталась рядом в образе кота. Так что стесняться его точно не стоит, но ты это и сама вспомнишь. Просто дай себе время. Как бы не так. Да, ты права, спасибо. Натянуто улыбаюсь. Сестра уходит на кухню, а я тороплюсь в помещении, играющем в этом доме роль ванной комнаты. Очень хочется смыть всю грязь и, наконец, посмотреть на себя в зеркало. Как промыть длинные густые волосы без душа огромного количества воды? Особенно, если вместо шампуня бесформенный зеленовато-коричневый кусок мыла. Если это пластилинообразная субстанция, вообще называется именно так. Да зачем же такие косы отращивать-то, сокрушаюсь я. Согнувшись, пытаюсь выполыскать полотно волос прямо в ведре. Деревянным, окольцованным металлическими дугами, подобно огромной бочке, что стоит в углу. В ней периодически пополняется теплая вода, появляясь буквально из воздуха. Магия дома — это, безусловно, удобно. Но почему Кассандра не намагичила себе моющих средств поприятнее? А может, она знала особые заклинания и мыла голову вообще без применения воды? Стоит озаботиться этим вопросом. Как только разберусь в ведьмовском искусстве, обязательно использую его, дабы облегчить себе жизнь. Очень надеюсь, что сила перешла ко мне по наследству от прежней хозяйки тела. Раздается стук в дверь, и я дергаюсь, цепляясь прядью за железную ручку ведра. — чтоб тебя! — Кася, ты в порядке? — Да. Закусив губу, пытаюсь выпутаться. Из моих манипуляций ведро сдвигается с лавки, теряет равновесие и падает. Я сгибаюсь вслед за ним, дабы не остаться лысый, и крепко сжимаю свое огненно-рыжее богатство в хвост. «Прости, но мне уже нужно идти», — продолжает из-за двери Селеста. «Ты не обидишься?» «Что ты? Нет, конечно», — излишне позитивно отвечаю я. «Спасибо, что вернула мебель». Подхватив опустошенное ведро, сажусь на лавку и устраиваю его на коленях. На самом деле, все, что мне сейчас хочется — остаться здесь одной, в тишине и покое. Чтобы осмотреться в своем доме без наличия в нем посторонних и, наконец, осознать, что теперь я — Кассандра, лесная ведьма, которую убили по указке какого-то мужика. Ну ладно, не какого-то, а конкретного — Но мрачности от этого история не теряет. Помимо прочего, нужно разобрать все имеющиеся вещи, понять, что числится в моем владении, и решить, как жить в этом мире дальше. Ну, тогда я пойду. Навещу тебя через пару дней, хорошо? Конечно, приходи в гости, как будет возможность. Селеста молчит, но еще не уходит. Я начинаю нервничать, косясь в сторону двери. Восстанавливайся поскорее, вновь заговаривает она. Ты нужна ковину. Часу часу не легче. Ковин это ведь сообщество ведьм. Интересно, как скоро они поймут, что я не одна из них, и что сделают со мной после. Да, знаю, я постараюсь. До скорого, сестрица. Наконец слышатся удаляющиеся шаги, а затем стук закрывшейся двери. Я тут же встаю, прижимаю ведро к груди и выглядываю наружу. Никого. Подхватываю полотенце, кое-как заматываюсь в него и выхожу. Ножницы. Мне нужны ножницы. А здесь они вообще есть? Недолго раздумывая, направляюсь на кухню. Шарю по ящичкам, пока не натыкаюсь на ножи разных размеров. Выбираю с лезвием поострее и... Ты что творишь, окаянная? Брысь! Отмахиваюсь от кота и безжалостно срезаю добрую половину мокрой шевелюры. Бросаю ведро вместе с запутанными прядями под ноги. И тут же ощущаю блаженную легкость на голове. Улыбаюсь, чувствуя себя гораздо лучше. Чудесно! Огонек издаёт странный звук и чуть ли не хлопается в обморок, распластавшись под столом усатым ковриком. Ведьма без волос. Горе в семье. Ниной пушистик, отрастут. Они же никак на магический потенциал не влияют. Надо было спросить об этом до того, как отрезала себе половину длины. Нет, не влияют, скорбно вздыхает фамильяр. Вот и славненько. А теперь в спальню, чтобы наконец рассмотреть тебя в зеркале. Позор мне, какой позор, доносится из кухни. Я теперь прислуживаю лысой ведьми. Закатываю глаза к потолку. Я все слышу. Конечно, уши-то целыми оставила. Да, с ним будет нескучно. скучно. воцаряется тишина. И я добираюсь до косметического столика. Беру первую попавшуюся тряпку, ею оказываются бабушкины труселя, и тщательно стираю пыль зеркальной глади. Сажусь на пуфик, медленно поднимаю голову, встречаясь взглядом с девушкой в отражении. Она красивая, можно было бы сказать идеальной, если бы незаметная худоба. Аккуратный ротик с пухлыми губами, чуть вздернутый нос, длинные ресницы и брови в разлет. Кожа без единого изъяна, с легким румянцем на щеках. Как и в случае с Селестой, сложно определить возраст. На лице ни одной морщинки, зато в глубоких серых омутах глаз стоится нечто такое, чего у молодых девушек не встретишь. Тяжесть совершенных ошибок и мудрость прожитых лет. Удивительно, ведь кассандра здесь больше нет, а ощущение, что именно она смотрит на меня из зеркала, а не я сама. От этого бежит холодная дружка по позвоночнику и кажется, что в комнате есть еще кто-то. Даже оборачиваюсь, дабы убедиться, что я одна. Возвращаюсь к отражению и беру со столика деревянный гребень медленно расчесываю влажные волосы, задевая плечи, оставляя на коже красноватые следы. Я бы все отдала, чтобы показаться такой же красивой там, в другой своей жизни. Но лесной ведьме красота не принесла счастья. Стоит ли радоваться такому наследству?